Джесс, я стою в темном внутреннем дворике. Плюш здесь совсем сошел с ума, вьется, захватывая все новые и новые территории, уже добрался до четвертого этажа, опотывает все окна, проглатывает водосточные трубы, спутниковые тарелки. Впереди между клумбами, засаженными разными кустами и деревьями, короткая тропинка. Воздух наполнен сладковатым запахом опавших листьев свежевскопанной земли. Справа от меня что-то вроде будки, чуть больше садового сарая. Два окна закрыты ставнями. Сквозь щель с одной стороны пробивается крошечный лучик света. В противоположном углу я различаю дверь. Наверное, это и есть главный вход в дом. Я иду по тропинке в ту сторону. Вдруг из темноты возникает бледное лицо. Я резко останавливаюсь. Ух... Это всего лишь статуя обнажённой женщины в полный рост. Её тело обвито чёрным плющом, пустые глаза таращатся на меня. У двери в углу двора есть другой домофон, но, слава богу, он открывается тем же набором цифр. Я прохожу в тёмное голкое пространство. Лестница тянется вверх в непроглядный мрак. Я нахожу маленький выключатель на стене, щёлкаю. С гудением зажигается тусклый свет, тиканье. Наверное, счетчик. Теперь я вижу, что под ногами тёмно-красный ковёр. Он покрывает каменный пол, а затем поднимается вверх по полированной деревянной лестнице. Надо мной перила закручиваются, а внутри лестничной клетки спрятана шахта лифта, крошечная, дряхлая, хлипкая с виду капсула, наверное, такая же старая, как и дом. Она выглядела настолько древней, что я задалась вопросом, Действительно ли она до сих пор работает? Пахнет застоявшимся сигаретным дымом. И всё же очень мило. Так далеко от того места в Брайтоне, куда я заваливалась спать. Слева от меня дверь, написано: "КВ". Подвал. Я всегда не выносила закрытых дверей. Скажем так, это была моя главная проблема в жизни. Я толкаю её. Вижу лестничный пролёт. Меня обдаёт порывом холодного воздуха, сырого и затхлого. Затем я слышу шум где-то надо мной, скрип дерева. Я закрываю дверь и вглядываюсь вверх. Что-то движется вдоль стены выше на несколько пролётов. Я жду, когда кто-нибудь покажется из-за угла, но тень замирает, затаившись. А потом внезапно всё погружается во тьму. Наверняка вышло время счётчика. Я протягиваю руку, включаю его снова. Тень исчезла. Я подхожу к лифту и его металлической клетке. Это явный антиквариат, но я настолько вымотана, что от мысли тащить все свои вещи по этой лестнице уже тяжко. Внутри едва хватает места для меня и чемодана. Я закрываю маленькую дверцу, нажимаю кнопку третьего этажа, хватаясь рукой за конструкцию, чтобы удержаться. Она поддаётся давлению моей ладони, и я быстро отдёргиваю руку. Когда лифт трогается, я немного вздрагиваю, перевожу дух. Поднимаюсь. На каждом этаже по одной двери с медным номерком. Здесь что, только по одной квартире на этаже? Наверное, они довольно просторные. За их дверями я представляю себе спящих незнакомцев. Интересно, кто они, какие у Бена соседи. И сама гадаю... «В какой квартире живёт придурок, которого я встретила у ворот?» Толчок, и лифт останавливается на третьем этаже. Я выхожу на лестничную площадку, волочу за собой чемодан. Вот она, квартира Бена с медным номером 3. Несколько раз громко стучу в неё. Нет ответа. Присаживаюсь на корточки и смотрю в замочную скважину. Старый замок — Такие вскрыть проще всего. Другого выхода нет. Я снимаю свои серьги-кольца и сгибаю их. В этом удобство дешёвой бижутерии. И остаюсь двумя длинными тонкими кусочками металла. Делаю отмычку. На самом деле, это Бен в детстве научил меня, так что ему грех жаловаться. Я порядком поднаторела в этом деле. И теперь могу вскрыть простой механизм английского замка быстрее, чем за минуту. Я кручу проволоку в замке, пока не раздается щелчок. Потом поворачиваю ручку. Да, дверь поддается. Я замираю. Что-то в этом не так. С годами я научилась довольно часто полагаться на свое чутье. Со мной это уже случалось. Я обхватила дверную ручку, не зная, что меня ждет по ту сторону. Глубокий вдох. На миг мне кажется, что воздух вокруг меня сгущается. Я сжимаю свою подвеску. Это святой Христофор. Мама подарила по такому нам с Беном, чтобы он нас оберегал. Хотя вообще-то это была ее обязанность. Не стоило делегировать это маленькому металлическому святому. Я не была верующей и не уверена, что мама была. И все же я не представляла, что когда-нибудь расстанусь со своим Христофором. Другой рукой я нажимаю на ручку. Не могу удержаться и крепко зажмуриваюсь, шагая вперёд. Внутри кромешная тьма. «Бен!» — кричу я. Нет ответа. Я иду дальше внутрь, нащупываю выключатель. Загорается свет, и передо мной предстаёт квартира. Моя первая мысль — «Господи, она огромная, даже больше, чем я ожидала, величественнее, высокие потолки». Темные деревянные балки наверху, полированные половицы внизу, огромные окна, выходящие во внутренний двор. Еще один шаг в комнату. И в этот момент что-то валится мне на плечи. Тупой, тяжелый удар. Затем укус чего-то острого, вонзающегося в мою плоть.